Глава 1 Мифологии древности. Мы почти ничего не знаем об отношениях между людьми и волками в период Верхнего Палеолита. В отличие от бизона, лошади, мамонта, медведя и оленя, волк не относится к числу главных героев бестиария, которые мы можем наблюдать на стенах пещер. А по тем редким наскальным изображениям и фигуркам животного, которые у нас есть, трудно сказать хоть что-нибудь определенное. Однако именно в ту долгую эпоху, продолжающейся несколько десятков тысяч лет, вокруг волка начинает складываться особый воображаемый мир. Этот хищник вызывает восхищение, уважение и страх. Живет бок о бок с человеком? охотится на тех же животных, что и человек, а позднее будет почитаться некоторыми народами как предок. Многие тюрко-монгольские племена Центральной Азии, к примеру, будут считать волка своим тотемным животным и возьмут себе его имя. Так, по одной легенде, сам Чингисхан любил называть себя «сыном синего волка», который, согласно поверью, спустился с неба, чтобы соединиться со смертной. Во всем северном полушарии происхождение от предка-волка долгое время считалось особенно почетным. Но останемся в Европе, мифология которой оказывается для нас более ценным источником сведений, нежели археологии. Греческие мифы богаты историями о волках. прожорливых, вороватых, лживых, жестоких врагах, пастухов и стад. Будучи атрибутом многих богов — Зевса, Ареса, Аполлона, Гекаты — волк служит инструментом наказания смертных или возмездия другим богам. В самых известных мифах повторяется несколько тем. Переодевание или превращение волка — кормящие волчица, волк-проводник или защитник. Примером может служить история царя Арекаона, с которой начинаются метаморфозы Овидия, одна из основополагающих книг западной культуры, написанная в первые годы нашей эры. Нечестивый и богохульный царь Аркадии, любитель человеческих жертвоприношений по имени Рекаон, Дерзнул подать Зевсу на пире вместе с прочими ястами мясо убитого младенца. Разгневанный Зевс тотчас превратил Ликаона в волка и наложил на него проклятие. В течение восьми лет скитаться в этом обличье, запретив ему питаться человеческой плотью. Он наказывает и его сыновей, которые запятнали себя соучастием в преступлении. Совсем по другим причинам Зевс превратил волчицу свою возлюбленную Лето, забеременевшую от него и тем навлекшую на себя гнев Геры, законной супруги Зевса. Родив на затерянном в море пустынном острове, который впоследствии будет назван Делос, Лето с двумя детьми, Артемидой и Аполлоном, ищет убежище в Ликии. в стране волков на юге Анатолии. Они какое-то время остаются там под защитой жалевшихся над ними волков, оберегающих их от враждебно настроенных крестьян. Вероятно, именно отсюда происходит прозвище Аполлона Ликейский. Согласно другим версиям мифа, бог солнечного света стал другом волков в стране гипербореев, что на Великом Севере, которую он ежегодно посещал. Как бы то ни было, из всего богатого бестиария его атрибутов — ворон, лебедь, петух, дельфин, ястреб, стервятник — волк чаще других фигурирует в текстах и изображениях. Кроме того, именно волка чаще всего приносят в жертву Аполлону, особенно в Дельфах, его главном святилище. Волков приносили в жертву и Артемиде, сестре-близнецу Аполлона, богине Луны и покровительнице диких зверей. Добавим к этому, что Аполлон, как сын женщины, превращенной в волчицу, иногда называется ликогенессом, отпрыском волчицы. А наше слово «лицей» восходит к этому этимологически. В Афинах, неподалеку от храма Аполлона Ликийского, священной рощи под названием Ликей, Аристотель учил философии и около 335 года до нашей эры основал там школу, которая получила название рощи и стала известна как Лицей. В греческом и латинском языках встречаются многочисленные пословицы, выражения и поговорки — которые говорят о том, сколь важную роль волк играл в жизни и воображении древних. Приведем некоторые из них. Танцевать, как волк вокруг колодца, заниматься чем-либо впустую. Схватить волка за уши, взяться за дело, обреченное на провал. разинуть пасть, словно волк, потерять всякую надежду. «Любой незнакомец похож на волка, иностранцы опасны». Самая известная максима впервые появляется в комедии «Плавта ослы» конец III века до нашей эры. «Человек человеку волк», то есть человек — главный враг человека. Эту фразу, которую часто цитируют и сегодня, в свое время подхватили многие философы, В частности, ее обстоятельно комментируют плиний Эразм, Монтень, Ницше, а Фрейд выражает пессимистический взгляд на природу человека. Ему чуждо угрызения совести, он жесток и агрессивен, жаден до власти и сделает все, чтобы добиться своего за счет других. Кроме того, эта максима дает не самый лестный портрет «Волка». оказываясь одновременно отголоском и противоположностью совсем другой, появившейся много позднее, вероятно, в XVI веке поговорки, сначала звучавшей как «волк не ест волчьей плоти», а затем, получившей современную форму «волки не пожирают друг друга». Плохие люди не вредят друг другу. В нордической мифологии волки намного свирепее, чем в Греции и Риме. Один — верховный бог нордического пантеона, одноглазый колдун, скрытный, коварный, жестокий, но вместе с тем всеведущий, иногда упоминается как бог с волками. Когда он восседает на троне в своем дворце Валгалля, у его ног располагаются два волка — имена которых Герри и Фреки. Они охраняют останки наиболее храбрых воинов, павших в сражении и ожидающих воскрешения, чтобы принять участие в великой финальной битве под названием «Рагнарёк» — «Сумерки богов». Этих воинов Одина многие саги называют «берсерками», буквально «медвежьи рубахи» или ульфхеднарами — «волчьи шкуры». потому что они отправлялись в сражение голыми, не используя ни доспехов, ни кераз, облачаясь только в звериные шкуры. Приходя в трансовое состояние столь звериного бешенства, что оно заставляло их вгрызаться зубами в щиты, они убивали всех на своем пути, устраивая резню, жертвами которой становились и животные, и люди». выдающийся исландский автор снорри стурлусон в своем произведении «Младшая Эдда» начало 13 века пишет что ни огонь ни железо не причиняют берсекам вреда а они сами неуязвимы он уточняет что берсек как и медведь сражается в одиночку тогда как Ульфхэднары как волки сражаются в группе Прежде чем отправиться на войну, последние получают силу зверя, выпивая волчьей крови, а иногда и поедая его плоть. Но есть в нордической мифологии существо еще более ужасное, нежели ниствы ульфхеднары. Гигантский, чудовищный волк Фенрир, сын злого, коварного, из-за бога Локи и ледяной великанши по имени Агрбода. Фенрир привел всех в ужас, сожрав руку Тора, бога грома, воплощавшего силу и победу. Примечание научного редактора. У Пастуро ошибка. В скандинавской мифологии волк Фенрир откусил руку не Тору, а воинственному богу Тюру. Впоследствии волк был посажен на прочную цепь. Однако ему удалось освободиться, а два его сына, Скёль и Хати, проглотили солнце и луну, в то время как сам он съел Одина, прежде чем, наконец, его убил Видар, сын Одина. Но эта смерть не привела ни к чему хорошему — поскольку она высвободила ужасающие силы огня и воды, положившие конец миру богов и миру людей. Мифы кельтов, как правило, не столь жестоки. Лук, занимающий в богатом пантеоне кельтов главенствующую роль, по крайней мере, согласно Цезарю, как отец творения, Всемогущий покровитель искусств и медицины, обладающий пронзительным взглядом и очень длинной рукой, изображается с волшебным копьем, похожим на копье Одина, в сопровождении двух волков. Эти волки, как и вороны на службе у нордического бога, обегают весь мир и рассказывают ему об увиденном. Имя «лук», вероятно, имеет индоевропейский корень, который обозначает одновременно свет, существ света и свечение как действие. Волк, по-гречески «ликос», что созвучно «яркий», «сияющий», — это существо света. Он видит в темноте. Вот почему и греческий Аполлон, и кельтский Лук, и гальтский Белленус, будучи солярными божествами, получают волка в качестве своего атрибута. Хотя волк имеет повадки ночного животного и часто воет на Луну, которая, как иногда утверждали, украла его тень, в древних мифах он предстает солярным и только солярным животным.